«А я уже начинаю привыкать», — деловитый ответил он и сел обратно за стол, собираясь даясь завтрак. Не получилось. По столу, вибрируя, снова пополз телефон. На этот раз звонил Лесничий Михайлович. Он рассказал, что старейшины крайне беспокоены, Духи им не дают конкретных ответов, но ясно, что происходит что-то необычное и страшное. Есть один человек, внучка одного из шаманов, именно к ней им стоит обратиться». «Женщина очень сильна, и у нее больше шансов разговорить духов». «Кажется, я уже разучилась удивляться», — сказала Лера, складывая посуду в мойку. «А где она живет?» «В соседнем городке, то, что ближе к заповеднику, где-то час езды. Можем съездить, если она готова нас сегодня принять, а потом заедем в полицию поговорить с нашим сказочным дедом». «Да тут все сказочное. Багров только вишенка на торте». Пошутила она, но Дима не засмеялся, лишь только неопределенно хмыкнул. Через полчаса они уже неслись по зимнему шоссе. Лера отправила новое сообщение Максиму, где говорилось о том, что она готова обсудить любые условия и не понимает, почему с ней не хотят выходить на связь. «Все-таки этот край очень красивый», – произнесла она, глядя в окно. «Что есть, то есть», – согласился Дима. «А как зовут ту женщину и чем она занимается?» Гарина, не знаю чем, когда встретимся, можешь спросить». «Наверное, она экстрасенс или что-то вроде того, как по телевизору показывают. Очень интересно на нее посмотреть», – не унималась Лера. «Я думаю, она вряд ли выглядит, как увешанная оциацками цыганка из телешоу», – предположил Дима, и каждый из них погрузился в свои мысли, не собираясь развивать разговор. Галина жила в добротном двухэтажном доме. Гостей встретил ее муж, Михаил. Он и проводил их в дом. Хозяйку пришлось подождать. Как объяснил супруг, она заканчивает сеанс, который нельзя прерывать, и предложил чай или кофе. Михаил рассказал немного о жене. По профессии она была психологом, училась и жила в Челябинске. Но заболев шаманской болезнью, была вынуждена вернуться на землю предков, где уже несколько лет ведет частную практику. Мужчина очень увлекательно рассказывал и целый час пролетел незаметно – пока в комнату не зашла молодая женщина, невысокого роста, брюнетка, с прожигающим насквозь взглядом карих, чуть раскосых глаз. «Рада видеть гостей в своем доме. Прошу прощения за ожидание. Я позже расскажу, с чем оно была связано, Поприветствовала их Карина. «Меня зовут Дмитрием, а это Валерия. Мы занимаемся поисками пропавшего человека, и с этим связано много всего необычного. Поэтому нам нужна ваша помощь». Перешел к делу Дима. Я знаю, зачем вы здесь. Я ходила в Нижний мир, чтобы посоветоваться с духами, и первое, что я готова вам сказать, ваш друг жив, но находится в большой опасности. Впрочем, как и все мы в этом году, в наш мир пришла большая беда, которая касается каждого. В комнате воцарилась тишина. То, что сказала женщина, вызвало отропь у присутствующих. «Вижу, что вы», — Галина указала рукой на Леру, «Перевезли в себе то, что изменит мир навсегда». Глаза у Леры расширились от изумления и страха. Она хотела объясниться, но не смогла даже открыть рот. «В этом нет вашей вины. В вас то, что называют гриппом Мингуинь. По-китайски это означает слово «судьба». На этот раз Лера все же справилась с собой и спросила, «Откуда вы все это знаете? То, что вы сказали, очень серьезно. Вы ощущаете ответственность за свои слова?» Так говорят духи, а они мне никогда не врут. Дима, почувствовав возникшее напряжение, решил перевести разговор к цели их приезда. «Галина, извините, мы очень далеки от тонкого мира, а то, что происходит сейчас, сложно объяснить простой логикой. Я хочу вам подробно рассказать все, что с вами произошло. Может, вы сможете помочь, именно с точки зрения знатока непознанного. Я не просто смогу вам помочь, я должна вам помочь, так сегодня сказал мне мой дух-хранитель. Все, что будет сказано в этой комнате, останется между нами. И Дима начал свой рассказ. Ему помогала Лера. Галина внимательно слушала, не перебивая, лишь изредка уточняя детали. Когда история подошла к концу, у Димы заиграл телефон. Он, попросив прощения, ответил. Звонил следователь, чтобы сообщить дурную весть. Багров умер от сердечной недостаточности прямо в КПЗ. Думали, что он уснул, а когда приехала бригада скорой помощи, было уже поздно. Дима сообщил во всеуслышание, о чем только что узнал, и вопросительно посмотрел на Галину. «Это очень серьезная и непростая ситуация. Волею судьбы вы стали фигурами в сложной игре, полный смысл, и размах которой я сейчас не осознаю. Мне нужен один день, и завтра вечером я сообщу, что нужно делать. А сейчас вам лучше отдохнуть, набраться сил». «На данный момент вы бессильно что-либо изменить, но можете сделать хуже. Езжайте домой». Дима и Лера не стали спорить. Они попрощались, и Михаил проводил их до ворот, пожелав хорошей дороги. Следующий день начался с неприятностей. Дима проснулся с температурой. Градусник показал 38,5. Лера с виноватым выражением лица вызвалась сходить в аптеку, но мужчина возразил, мол, все, что нужно, у него есть». Благо, до вечера навряд ли понадобится куда-то ездить. Видимо, я из Москвы притащила эту заразу. В новостях пишут, что многие болеют бессимптомно. Даже не знаю, как можно исправить ситуацию. Мне так неловко. Ну, во-первых, еще не факт, что именно ты меня заразил. Ну, простудился, бывает. Дима испытывал досаду. Так не вовремя заболеть совсем не входило в его планы. Галина вчера с ходу так все вывалила, уже не зная, с чему верить. «И вообще получается, что от меня одни неприятности. Я уже сама себе начинаю бояться. Зря я тебя втянула в свои проблемы». «Да я сама во все это вязался, только ради тебя», – сгоряча возразил Дима и, сообразив, что сказал лишнее, перетих, ожидая реакции. У Валерии в голове сложился не слишком замысловатый пазл. За суетой стремительных событий она не заметила того, что Дима в нее попросту влюблен. «Ну, конечно». Надо быть полной дурой, чтобы не понять, что умный взрослый мужчина не будет просто так тратить свое время. «Да, девочка жила-жила, а ума не нажила», размышляла она, наблюдая смущение Димы. Оба понимали, что оба все понимают. Нужно было как-то прервать неловкую паузу. «Я тебе нравлюсь. В этом нет ничего плохого. Тем более я свободная». Тут она осеклась. «Да что со мной такое? Максим в опасности, а я тут непонятно, чем занимаюсь. Господи, когда уже это все кончится? Разозлилась на себя Лера. Но то, что Дима к ней неравнодушен, ей сильно польстило. И в самом деле роман с Максимом навряд ли продлился бы долго. Он ей нравился, но это была всего лишь влюбленность в красивого мальчишку. Нравишься? Очень нравишься. «Да, я без претензий все понимаю. У тебя, Максим, и вообще, я простая деревенчина и нищеброд», — выдал Дима, решив высказать то, о чем так давно думал. «Не говори глупостей. Мне очень приятно, что я что-то значу для тебя. Я пережила тяжелый развод с мужем, приехала сюда сменить обстановку, а тут подвернулся Максим со своими улицами. Между нами нет серьезного чувства. Я думаю, мы отложим этот разговор. Мне нужно во всем разобраться. Извини». «Тебе сейчас вообще лежать и лечиться надо?» Дима молча кивнул и прилег на диван. Ему действительно было нехорошо, но то, что Лера не отвергла его, не высмеяла, всерила в его сердце надежду. Он накрылся предом и вскоре отключился. Когда проснулся, было уже темно. Горло болело, нос был заложен и температура никуда не делась. Вот надо же было так! Он осторожно сел, испытывая легкое головокружение и озноб. «Надо поставить себе на ноги. Сделаю дело, а потом нормально отлежусь», – подумал он. Осторожно встал, включил ночник у дивана и направился к сейфу, где хранилось оружие. Лера дома не было. «Интересно, куда она подевалась?» «Приму пилюльки и наберу ей», – подумал Дима, доставая из сейфа пластиковый контейнер со спецлекарствами, припасенными за время службы в военной разведке. Добравшись до кухни, он выпил таблетки, поставил чайник и, присев за стол, собрался было звонить. Но тут клацнула замком дверь в прихожей. «Ну как ты? Полегче стало? Хоть немного?» Спросила Лера, пройдя на кухню. Щеки ее были румяные с мороза, глаза сверкали, Дима опять невольно залюбовался. «Да, стало получше. Спасибо», ответил он, проверяя, не звонила ли Галина. Непринятых вызовов не было. «Я тут до магазина прогулялась. Купила мясо, фруктов и овощей. Сейчас быстренько приготовлю. Тебе и мне не помешает нормально покушать. Силы восстановить». «Как только ты сказала про мясо, я сразу почувствовал жуткий голод. Тебе помочь с готовкой?» «Нет, нет. Тебе вообще лучше вернуться обратно на диван. Когда все будет готово, я тебя позову», – возразила девушка. Было начало восьмого. Видимо, Галина еще не была готова. Так что Дима решил не геройствовать и еще немного поспать, пока не подействуют таблетки. Поблагодарив Леру, он поплелся обратно в комнату. Под воздействием сильнодействующих препаратов Дима провалился в тяжелое забытье. Снилась какая-то тошнотворная муть. Он сильно потел во сне, ворочался и стонал. Больного вырвал из беспокойного сна долгожданный звонок. Он вытащил телефон из-под подушки и хрипло позвал Веру. «Добрый вечер, Дмитрий. Я готова рассказать, что вам с лерой нужно делать. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо. Все в порядке», – прохрипел мужчина и прокашлялся, отведя телефон в сторону. «Времени у вас очень мало. Не позднее следующего восхода солнца. Вы должны выполнить то, о чем я сейчас расскажу». «Мы слушаем. Говорите». «Валерия – особенная девушка. Вы должны беречь ее, как зеницу ока. Я перескажу то, что поведали мне духи, и то, что поняла я сама. Слушайте внимательно. Это очень важно». И Галина начала рассказ. «Когда-то давным-давно на Земле процветала раса могущественных существ, до этого странствующих между мирами. Материальный мир Земли показался им прекрасным, и они построили на ней исполинские каменные города, где жили в гармонии с природой. «Однажды случилась страшная катастрофа. Духи говорят об этом противоречиво. Я так и не смогла понять, что же случилось. Существа были вынуждены уйти под землю. Со временем род их начал иссякать и сократился до определенного количества жрецов, которые с давних пор сохраняют баланс между мирами, охраняя наш мир, нашу реальность, от вторжения или смешения с чужими мирами. Это сложно объяснить, и на это сейчас нет времени». Если называть этих жрецов человеческим языком, то имя им – регуляторы. Они уже не могут долго находиться на поверхности, но в особое время и в особенных местах регуляторы появляются, чтобы сделать свою работу. Одно из таких мест как раз и есть горная часть нашего заповедника. Это очень интересно, но как это связано с Лерой, перебил Дима? Подземный мир сложен и опасен. Регуляторы живут глубоко под землей. Пароход в их мир надежно закрыт. Но ближе к поверхности существует разветвленная сеть тоннелей и пещер, которые обжили другие существа. Тех из них, кого иногда встречают в лесах люди, зовут лешими, или лихо, или просто нечистой силой. Духи говорят, что из человека можно насильно сделать лешего с помощью магии и кровосмешения. Облики душа несчастного безвозвратно меняются. И Леру заманивает одну из них? Пропавший брат покоенного Багрова, о котором я говорил, он что, Леший? Да, Дмитрий, у Леших есть обычай приводить себе жену из людей. И так получилось, что он выбрал Леру. Скорее всего, это произошло во время вашего летнего похода. Какой ужас! «Это чудище хотело взять меня в жены?» – не удержалась Лера. Глина, я не понимаю, какая связь между регуляторами и Лерой?» – спросил Дима. «Духи говорят, что Валерия может вступить в контакт с регулятором. Я не знаю, почему. В мире сейчас происходит что-то странное. Этот китайский гриб не случайная напасть, но ответ можно получить только от регулятора». «Этой ночью они выйдут на поверхность. Путь к одному из этих мест мне указали духи. Но пройти его до конца сможет только Валерия». «А как же Максим? Где нам его искать? Я не обещала спасать мир ценой жизни важного мне человека», — возмутилась Лера. «В мире не бывает случайностей. Максим просто звено в цепи событий, которые должны были произойти. Я подскажу, где, вероятнее всего, спрятан ваш друг», — с неохотой ответила Галина. «Но помните, что все мы в опасности, и нужно понять, в чем причина. Мир на пороге перемен, так говорят духи». Затем Галина рассказала, где они смогут войти в подземные тоннели и как Лере вести разговор с регулятором. Закончив рассказ, она добавила. «А теперь самое главное. Когда регулятор исчезнет, ты должна собрать горсть земли с того места, где он находился». С помощью этой земли я могу попытаться войти с ним в контакт, который сейчас для меня недоступен. Это самое важное. Ты меня поняла? Да. Я все запомнила, но не уверена, что поняла. Честно призналась девушка. Когда вы спуститесь вниз, я попрошу духов помочь вам. Они укажут, где найти вашего друга. Валерия, не подведи нас всех. Я буду всю ночь камлать вам в помощь. Больше мне нечего сказать. А вам пора собираться в дорогу. По наставлению Галины, чтобы избежать ловушки лешака, заходить под землю нужно было не из подвала в фабрике, а за ее территорией со стороны недействующей железной дороги через вентиляционную шахту. Благо, ночь прошла без метели, но снега все равно было немало. Димин-внедорожник окончательно застрял в полутора километрах от шахты. Дальше нужно было идти пешком. Снег местами доходил до колен, но часть маршрута удалось пройти по остаткам железнодорожных путей, и это сильно сэкономило силы и время. Хорошо, что Лера догадалась взять из дома горнолыжный костюм и пару туристической обуви. Меньше чем за два часа путники дошли до забитой досками постройки. «А как мы попадем внутрь?» – спросила Лера. На первый взгляд шахта выглядела неприступной. Дима скинул с плеч рюкзак со снаряжением и достал небольшую монтировку. «Сейчас я отдеру несколько досок и посмотрим, что там и как», – ответил он и взялся за дело. Через несколько минут работы образовался проем, через который можно было попасть внутрь. Дима достал фонарь и осмотрел шахту изнутри. Шахта была собрана из бетонных колец. Для спуска в кольце были вделаны металлические скобы. Доски он удачно отодрал именно с того края, где были скобы. «Но хоть в чем-то повезло», – подумал мужчина и, закрепив фонарь, покрепче затянул лямки рюкзака. «Первый спускаюсь я. Я поняла. Двигайся за мной, не торопясь. Если возникнут проблемы, сразу останавливайся и кричи мне. Хорошо?» «Да. Страшно только очень. Я, если честно, побаиваюсь высоты, но я справлюсь. Потихонечку спущусь», — ответила девушка дрогнувшим голосом. «Все будет хорошо. Я рядом и всегда помогу». Она почувствовала себя маленькой девочкой рядом с сильным мужчиной, которому всегда можно довериться. Что-то кольнуло в ее сердце, но это ощущение быстро вытеснил накатывающий паникой страх. «Просто сделай это, и все. Соберись, не будь идиоткой», — наускивала себя Лера, глядя, как Дима уходит вниз. Она подошла на ватных ногах ближе, больно ущипнула себя за руку и, воспользовавшись отвлекающим маневром, забралась в проем, где, нащупав ногами первую скобу, начала спуск в темноту. Внизу к холоду добавилась сырость и гнилочный запах. «Хорошо еще, что Галина нас в канализацию не отправила, а то пришлось бы брать из заначки армейские противогазы», — пошутил Дима, водя фонарем из стороны в сторону, осматривая тоннель. «И куда нам идти?» Дима достал компас, сверился с ним и указал в направлении на север, в сторону сопок. «Скорее всего, спутники-навигатор тут внизу не поймает, так что компас наш лучший друг», — сказал Дима и сошагал вперед. В начале пути тоннель был укреплен бетонными секциями. Вдоль стен проходили провисшие трубопроводы и лотки с кбелями. Все коммуникации поросли плесенью и давно пришли в негодность. Вскоре они уперлись в тупик, в стене которого была металлическая дверь – гермозатвор. Дима попросил посветить и, взявшись обеими руками за штурвал, с трудом выкрутил его на себя. Затем, упершись ногой в стену, рывками приоткрыл подклинившую дверь. «Думаю, нам туда», – пробормотал он, восстанавливая дыхание. Болезнь давала о себе знать. Сил в руках было мало, и уставал он намного быстрее, чем обычно. Протиснувшись в узкий проем, они оказались в небольшом помещении из бура красного кирпича. На стене у входа висел старинный керосиновый фонарь. Дима снял диковинную вещь и осмотрел. На днище была оштампована дата – 1915 год. Из тамбура расходились в трех направлениях проходы, обшитые прогнившими досками и укрепленные массивными стойками из бревен. «Кажется, мы попали в ту часть подземелий, о которой говорила Галина», сказала Лера, с тревогой оглядываясь вокруг. «Похоже на то. Только непонятно, в какой проход нужно идти», ответил озадаченный Дима. Тут в полной тишине, нарушаемой негромким капанием воды и посвистыванием сквозняка, раздался звонок. Оба вздрогнули от неожиданности и переглянулись. «Твой?» – спросил мужчина. Лера от испуга не сразу поняла, о чем он. Звонок повторился, и тут она, очнувшись, полезла в нагрудный карман, откуда достала вибрирующий аппарат. На экране светилось сообщение от Галины. «Когда окажетесь в старых катакомбах, выключите фонари. Тогда вы узнаете, куда вам нужно идти». «Странно», – задумчиво произнесла Лера. «Что такое? Кто это?» Спросил Дима и подойдя к ней, глядя через плечо, прочитал сообщение. Сигнал тут отсутствует, да и телефон мой так безумно не трезвонит. Всего лишь очередная мистика, ты еще не привык пошутил Дима. Ну что, давай попробуем. Выключай свой фонарик. Они погасили фонари и погрузились в сырую темноту. Так постояли пару минут, ожидая обещанного чуда. Но ничего не происходило. Дима уже было собрался обратно включить свет. Но тут девушка дернула его за руку. «Посмотри на левый тоннель», — шепотом произнесла она. «Да вроде ничего, не. Он не стал заканчивать фразу. В воздухе, то затухая, то разгораясь бирюзой, висели покачиваясь изумрудные огоньки. «Я думаю, нам туда, где эти чудесные огни», — прошептала Лера. «Я вроде не Гарри Поттер, но тоже их вижу», — признался мужчина, завораженный зрелищем. Тем временем светящиеся точки стали отступать вглубь тоннеля, как бы давая понять, что медлить не стоит, и путники послушно последовали за ними. Огни вели их по сложному лабиринту, который превратился из худо-бедно укрепленного сооружения в узкие ходы, словно вырытые огромными кротами. Дышать становилось тяжелее, ни о какой вентиляции не было и речи, а точки двигались с неизменной скоростью, не позволяя отдышаться. Но вот, наконец-то впереди проем расширился, и Дима с Лерой попали в каменную расщелину. Здесь огни по одному погасли, и путники в недоумении, подождав немного, включили фонари и пошли дальше. Когда расщелина закончилась, они оказались в огромной пещере, через которую протекала неширокая река. Осветив пещеру фонарями, они увидели, что та частично рукотворна. Через речку проходил каменный мост, были видны полуразрушенные террасы с каскадами широких лестниц. На некоторых выровненных стенах был нанесен искусный орнамент. «Ты только посмотри на это», — произнес восхищенно Дима. «Интересно, что это за место? Видимо, оно очень древнее. «Раз уж существуют леши, то не удивлюсь, что существовали гномы и еще бог знает кто, как в сказках Толкина». Попробовали снова погасить фонари, и на этот раз уже Дима разглядел огни на противоположной стороне реки. Они, правда, были красного цвета, что немного настораживало. «Давай сделаем так. Я схожу на другой берег и проверю, что там. Возможно, найду Максима». «А как же я?» – обеспокоилась Лера. «Галина наказала тебя беречь». И я с этим полностью согласен. Там может быть опасные огни какие-то другие. Я тебе подам сигнал фонарем. Если включу три раза подряд, все нормально. Можно идти ко мне. Но если два, тебе нужно спрятаться или уходить одной. Уходить одной? В этом страшнющем подземелье? Лера, я тебя очень прошу, ты нужна Лишаку. И даже если меня схватят, будет шанс схитрить. А с тобой он сразу получит то, что хочет. И мы с Максимом встань ему, не нужны. Мысль о том, что она станет женой подземной твари и останется здесь навсегда, отрезила девушку. «Хорошо, я все поняла. Жду тебя здесь». Дима оставил Лере рюкзак, проверил пистолет и, убрав его обратно в кобуру, двинулся к мосту. Перейдя на другой берег, он оказался на мощенной булыжником дороге. Красные огни маячили впереди среди скористого выступа над рекой. Дима направился к нему, благо дорога туда и вела». Никакого движения или посторонних звуков, кроме шума от реки, Дима не видел и не слышал. «Какой ловкий маршрут выбрала Галина! Вот так бы без приключений дойти обратно!» – размышлял он, шагая наверх. В конце дороги стояла каменная арка, украшенная барельефом, изображающим клубок ящеров с ощерившимися пастями. Их вид заставил мужчину вздрогнуть. Он немедленно прошел сквозь нее и оказался на мощенной площади, по периметру которой стояли сооружения, напоминающие дольмены. В центре площади был вкопан высокий столб, который увенчивала статуя отвратительной твари, напоминающей горгулью, а внизу находилось какое-то непонятное нагромождение. Дима подошел ближе и обмен, когда фонарь осветил безобразную картину. Вокруг широкого основания столба была возведена конструкция, собранная из скелетированных останков, среди которых угадывались человеческие черепа. Красными огоньками оказались просвечивающие через костяные стены угли от костров, разожженных внутри этого отвратительного капища. «Матерь Пресвятой Богородицы, прошептал Дима, разглядывая жуткое место. Зайдя внутрь, он увидел огромный чан, из которого торчала голова. Это был Максим, хоть Дима не сразу его узнал, настолько грязным и изможденным тот выглядел. Глаза парня были закрыты. Он или спал, или находился без сознания. «Максим, ты меня слышишь?» – прошептал Дима, несчастному склонившись к нему. Отвратительная затхлая вонь ударила в ноздри от жидкости в чаю. Стараясь не приближаться, мужчина нащупал артерию на шее парня. «Вроде живой, но пульс совсем слабенький». Он потормошил голову Максима. Тот что-то нечленораздельно пробурчал и приоткрыл глаза. «Ты как? Руки-ноги целы?» Парень пробормотал, что не уверен. «Надо попробовать вытащить бедолагу из этой дряни. Если он еле ходит, то понадобится рели помощь», – соображал Дима. Затем вышел на площадь и, направив фонарь вверх, моргнул три раза, подавая условленный сигнал. Вернувшись к Чану, он внимательно осмотрел его со всех сторон. Вынуть Максима из емкости, доходившей ему почти до груди, он был не в силах. Чан покоился на кладке из булыжников. Можно было попробовать выбить один-два, чтобы опрокинуть его. Подобрав крепкую на вид кости, орудуя ей как рычагом, Дима расшатал один из камней, пока тот не выпал. Чан дрогнул, и угадав направление, мужчина подтолкнул его со всей силой. Емкость, накоренившись, съехала с на наземь и с глухим стуком уткнулась в песок. Жидкость хлынула из нее прочь, обдавая непереносимым смрадом. Максим был голый, лишь на бедра была намотана какая-то тряпка. Дима поднял несчастного на ноги и спросил, «Идти сможешь?» Тот отрицательно мотнул головой и стал медленно сползать на землю. Пришлось подхватить его под руку. «Господи, ну и вонь! Что ж туда налели, ворчал Дима, таща парня на себе. Но не успели они пройти половины пути до арки как пространство вокруг заполнил жуткий свист, и словно по команде из круглых отверстий в дольменах наружу стали вылезать сгорбленные, перекошенные фигуры. Дима остановился в нерешительности. «Так глупо попал в ловушку! Но что я смог еще сделать?» Пронеслось у него в голове. Он опустил Максима на мостовую и достал пистолет. Водя ими фонарем из стороны в сторону, мужчина с отчаянием наблюдал, как к ним приближаются отвратительные существа, когда-то бывшие людьми. «Эй, а где же моя невеста, будущая королева темной страны? И зачем ты утащил наш свадебный ужин?» Раздался сзади шипящий-скрипящий голос. «Кажется, это та самая тварь с полой», — подумал Дима и повернулся. «Опусти свою дурацкую лампу, глупый человечушка!» Разъяренно просипело чудовище и взмахом когтистой руки выбило фонарь. Тот отлетел в сторону и погас. Ты уже однажды нарушил мои планы. Твое место в котле рядом с этой размазней, лежащей у твоих ног. Так где же моя невеста? Ответь мне, и я отпущу вас живыми и почти невредимыми. Ну, разве что с дерьмом в штанах. Отовсюду раздались одобрительные дикие крики и хихиканье. Дима понимал, что нужно предпринять что-то решительное, чего не ожидает эта самодовольная тварь. Нервы его и без того были на пределе. И вместо ответа... Он без предупреждения открыл стрельбу. Площадь огласил дикий вой злобы и боли. Дима уже было распрощался с жизнью, но после странного грохота, раздавшегося со стороны говорившего с ним шака, вдруг восорилась тишина, нарушаемая лишь гулом бешено пульсирующей крови в жилах. Лера в беспокойном ожидании сидела на рюкзаке, спрятавшись за луном, и вдруг с противоположного берега темноту пронзил луч света три раза подряд, а это значило, что теперь ей можно перейти подземную реку. Перехожу Рубикон или лету, невесело пошутила Лера, накинула рюкзак и поторопилась к мосту, терзаемая дурными предчувствиями. Как только девушка начала подъем к месту, откуда Дима подал сигнал, Раздалась серия выстрелов. Гулким эхом, отразившийся от стен, через пару секунд к Гулу добавился грохот падающих камней и еле слышные крики. Лера замерла, прислушиваясь, а затем сошла с дороги в сторонку. Ни криков о помощи, ни вообще каких бы то ни было посторонних звуков, далее не последовало. Это было западня. Дима, как всегда, был прав. Мне нельзя было с ним идти. Но почему же огни привели нас не в обход, как обещала Галина? Видимо, зря мы и доверились. И что мне теперь делать? Думай, девочка, думай. Лера выключила фонарь и стала осторожно отходить дальше от дороги, ведь ее наверняка скоро начнут искать, а попасть ни в коем случае нельзя. Ведь только она сможет привести помощь, или эти пещеры станут их могилой, или. О другом варианте она даже думать хотела. Вдруг совсем рядом с ней на те снова появились знакомые поданки. Чертовства. «Я на это больше не куплюсь», – прошетала Лера и сделала шаг вперед, чтобы отогнать их руками. Но вместо этого ее нога наступила в пустоту. Успев только удивленно ойкнуть, девушка провалилась в колодец, камнем устремившись вниз. Она покатилась по идущему вниз тоннелю, несколько раз очень больно ударилась о каменные выступы и на время даже потеряла сознание. А когда очнулась, увидела, что находится в небольшой пещере, освещенной мягким светом неизвестного происхождения. Из пещеры куда-то вел удивительно правильной формы коридор, вдоль стен которого были нанесены одинаковые насечки, образующие замысловатые узоры, как на ковре. Узоры постоянно менялись со сменой углозрения. Все дело было в гранях насечек, искусно выполненных неизвестным мастером. Ощупав себя, подвигав руками и ногами, Лера убедилась в том, что сильно не пострадала. Другого выхода на первый взгляд не было, и она не сразу поняла, как здесь оказалось. Но, оглядев свод, увидела большое отверстие как раз над своей головой. «Кажется, я вывалилась из этой чертовой дыры», — подумала Лера, потирая ушибленный локоть. «А летать я пока еще не научилась, так что придется выбираться другим путем» резонно заметила она, рассматривая таинственный коридор. Девушка осторожно встала на ноги, холод царапал ее тело сквозь порванный костюм, но в крови было столько адреналина, что она этого не замечала. Коридор был довольно длинный, вероятно, метров двадцать. В конце его светился мятным светом проем. «Наверное, там еще одна пещера», – подумала Лера, и оказалась отчасти права. Назвать обычно пещерой великолепный храм, который открылся ее взору, мог только тот, кто видел что-то еще более невероятное. Но Лера с открытым ртом, разглядывавшая удивительное место, не могла быть уверена, что такое возможно. Вдруг она ощутила какое-то странное воздействие. Ни с чем не сравнимое ощущения, словно из нее, как из сосуда, стали пить мелкими, но жадными глотками. И перед девушкой из задрожавшего словно под воздействием высокой температуры воздуха, появился давно забытый детский кошмар. Регулятор не смотрел прямо на Валерию. Она даже не была уверена, что у него есть глаза в обычном человеческом понимании. Девушка подумала, что если он все же решит это сделать, то она или умрет от ужаса, или сойдет с ума. «Я узнаю тебя. Мы встречались раньше, когда ты была еще детенышем. У тебя есть мой знак». Родимое пятно на лодыжке Леры сильно зачесалось, словно невидимая рука пощекотала его. «Тебе нельзя здесь находиться. Но я знаю, что причиной твоего появления стал мой Регулятор на секунду умолк, подбирая нужное слово. «Мой подопечный, и я накажу его за это. А теперь уходи». Лера не двинулась с места, то ли от парализовавшего ее страха, то ли в надежде получить ответы на вопросы, которые просила задать регулятору Галина. Словно прочитав ее мысли, регулятор продолжил говорить. «Ты думаешь, что те люди, которые помогли тебе сюда попасть, хотят так называемого добра?» Но есть среди вас и другие, которые считают иначе. Добра, правды, как и зла, с ложью не существует. Есть только гармония соотношений. Для этого я здесь. И что же с нами будет? Спросила Лера. Люди должны уступить свое место тем, кто сможет жить с планеты, как единое целое. произнес регулятор. «Неужели ничего нельзя исправить?» – спросила Лера. По ее щекам полились слезы, но она их не замечала. Просто смотрела на возвышающуюся над дни фигуру. Чтобы изменить сложившийся ход жизни, вы должны поменять свое сознание и не каким-то химическим путем, как вы любите делать ради развлечения, а на другом принципиальном уровне, изменив мотивацию развития вашей техногенной цивилизации. Но лично я не верю, что вы на это способны. И поэтому планета, на которой вы давно паразитируете, избавится от вас. Это лишь вопрос времени. Пусть вы не верите в результат, но вы же, наверное, знаете, в каком направлении нужно меняться людям. Голос Лира дрожал. Ее тело совершенно обессилело. Она ощущала, что создания, находящиеся рядом с ней, подпитываются ее жизненной силой. И только так мог продолжаться их разговор. Я здесь только для того, чтобы выполнять свою работу. Я и такие, как я, делали это задолго до появления вашего вида. И будем после. Ваша раса уже не первая на этой планете. Но всякий раз эта история повторяется снова. Впрочем, на это есть свои причины. Но какие же? Может, просто нужно нам помочь направить на истинный путь? Среди вас появлялись те, кто должен был сделать то, о чем ты говоришь. Вы их обычно называете пророками или святыми. Но, как видишь, им не удалось выполнить свою работу. В отличие от нас. А чем вы занимаетесь? В чем заключается эта ваша работа? Это вы забираете людей, которые тысячами пропадают по всему миру? Мы их не забираем. Они сами попадают в смежную реальность, оказавшись в ненужном месте в ненужное время. Из другого мира они не ведают, как вернуться обратно. Если им не помогает случай, нарушена сеть полей, опоясывающих нашу планету, во многом в этом вина вашей цивилизации. А такие, как мы, регуляторы, восстанавливаем нарушенную систему. В противном случае этот мир смешался бы с другими и настал бы хаос, который вы обычно называете «концом света». Лера уже почти потеряла сознание. Она чувствовала, что сможет задать только один последний вопрос, если не погибнет раньше. «Прошу вас, ответьте. Эпидемия, которая сейчас губит человечество, это конец или это еще одно предупреждение?» Лера упала на четвереньки, и ее вытошнило сгустком собственной крови. «Да или нет, какая разница?» «Вопрос лишь в том, с какой стороны событий ты находишься. Если я тебя не отпущу, ты вскоре умрешь», — произнес регулятор. «Ваша раса — часть всеобщего целого, как одна из гармоник в мелодии Вселенной. Но мы, регуляторы, знаем только то, что нам нужно знать. И ты узнала сейчас только то, что тебе нужно знать». Сделав шаг назад, он исчез, превратившись в колышущиеся Марьева перед глазами Леры все плыло, но избавление от поля регулятора сохранило ей немного сил. Она набрала горсть земли, на которой только что стояло существо и сыпала в карман. Затем поползла к ступеням, ведущим к выходу из храма. Она понимала, мешкать нельзя. Если ее встретит другой регулятор, то никакая метка уже не поможет. Ее ждет или смерть, или такое же жалкое существование, как у того существа, которое подстроило похищение Максима. Дима очнулся на поверхности у своей машины, кем-то заботливо завернутый в медвежью шкуру. Он щурясь огляделся. Наступал рассвет, и солнце дружелюбно искрилось на снегу. «Живой!» — не веря происходящему, — подумал он, и пара с резинок прокатилась по небритым щекам. Рядом лежал еще один человек. «Максим!» — прохрипел Дима. Из-под шкуры не ответили. Дима кое-как встал, нащупал ключи от машины в кармане куртки. «Слава богу, я их не потерял», – прошептал он, отпер внедорожник и, потратив последние силы, затащил парня на заднее сиденье Проверил пульс, дыхание. «Тоже живой. Значит, все не зря». Мужчина принял обезболивающее и минут через десять, сморенный теплом, пошедшим из дефлекторов, уснул. Его разбудил нервный стук в окно. Он с трудом разлепил глаза и непонимающим взглядом посмотрел наружу. Там стояла Лера в грязном, разодранном костюме с поцарапанным лицом. После короткого разговора она села за руль. Мужчины в этой машине с трудом могли говорить, о провождении не было речи. От усталости всего пережитого этой безумной ночью рассказывать ничего не хотелось. И как только внедорожник выехал на трассу и его перестало трясти, Дима и Максим снова отключились. Лера сама еле держалась, она постоянно клевала носами и машину периодически выносила навстречу, благо машин было мало. Так и доехали до города, а там уже и до больницы. Дима обещал держать Леру в курсе, как и что с ними будет, и передал ключи от квартиры, напомнив адрес. Санитары в защитных масках унесли на носилках его и Максима, сами передвигаться они уже не могли». Валерию в приемную не пустили В больнице уже ввели строгие правила в связи с эпидемией И она снова осталась одна Девушка закурила первую за долгое время сигарету Перед тем, как поехать отсыпаться, физически ей было очень плохо Но в душе царил покой Оба ее мужчины остались живы и находились под присмотром врачей Это было самое главное Тут рядом остановилась машина Из нее вышли двое Это были Галина и Михаил «Валерия, ну как вы?» – участливо произнесла шаманка, подойдя ближе. «А что, тебе духи разве не все доложили?» – грубо ответила Лера. «Они мне ничего не докладывают. Они делают то, что считают нужным, как и я». «Как я могу тебе доверять? Мы могли погибнуть там, внизу. Ты же нас в ловушку!» – разозлилась Лера. «Ты только и можешь, что ведьевато подбить мозги, как и все эти подземные страшилища!» «Я понимаю твое состояние. Тебе пришлось многое пережить. Но так должно было произойти. Ты просто не все понимаешь. Да и я на тот момент многого не знала», — ответила Галина мрачнее. «Что? Меня ожидает новая лекция о борьбе добра и зла и моей роли в качестве пятого элемента?» «Ты принесла то, что я тебя просила», — проигнорировала обидные слова галина Лера молча залезла в карман, набрала содержимое и, вытянув руку, без предупреждения разжала ладонь. Горсть земли просыпалась на снег. Галина невозмутимо села на корточки и собрала землю в пакет. «Спасибо. Ты сделала очень важное дело. Это моя вина в том, что я не успела тебя правильно подготовить, и я готова нести за это ответственность. Тебе нужно отдохнуть. Но завтра вечером я приеду к тебе, и ты узнаешь всю правду до конца». «А ты уверена, что мне нужна эта твоя правда?» – ответила Лера, выбросила окурок и, не попрощавшись, направилась к Диминой машине. Валерия была уверена, что уснет лишь только коснувшись подушки, но в голове постоянно прокручивались сцены из прошедшей ночи, особенно встреча с регулятором. И только в третьем часу ночи усталость взяла свое. Во сне она снова была маленькой девочкой И гуляла в невероятно красивом чудесном лесу Где с ней разговаривали животные и растения Это было непередаваемо прекрасно Такого полного ощущения гармонии Лера не испытывала в своей настоящей жизни Пока среди первозданной природы Не заиграла громкая ритмичная музыка «Что это такое? Откуда такой ужасный шум?» Прошептала она и открыла глаза Беленый потолок, диван Комната в типовой пятиэтажке. «Черт возьми! Лучше бы все было наоборот, и просыпалась и я не здесь», подумала девушка и, нащупав телефон, поднесла к уху. «Это Галина. Прошу прощения за беспокойство, но нам нужно встретиться и обсудить очень важные вещи. Я на самом деле уже подъехала к тебе. Через какое время ты сможешь меня Принять? Что? принять? Так...» Лера собралась с мыслями и ответила. «Мне нужно умыться, и через 15 минут я буду готова. Если хочешь, можешь подождать в квартире, на кухне. И было бы здорово, если бы ты сварила мне кофе». «Без проблем. Скоро буду». Лера не помнила, что говорила Галине адрес Димы и номер квартиры. Но это было не так уж и важно. Друг напротив друга на маленькой уютной кухне, вдыхая аромат свежесваренного кофе, сидели две молодые женщины. Лера в спортивном костюме и Галина в черном платье. «Между нами должно восстановиться доверие. Это важно. Я никогда не желала зла ни тебе, ни твоим друзьям. Все, что произошло, это воля высших сил. Ты мне веришь?» Лера еще злилась на Галину. Но, с другой стороны, это она пришла к ней за помощью, а не наоборот. И Максим с Димой были живы. Так что, наверное, стоило сменить гнев на милость. «Да, я верю. «Тогда слушай внимательно то, что я тебе сейчас расскажу. Регулятор, с которым ты говорила в священном месте, очень древнее и могущественное существо. Мне закрыт доступ для контакта с сущностями такого порядка, и я не смогла бы пройти тот путь, который так достойно прошла ты». «Да уж», — смущенно возразила Лера. «Земля, которую ты мне принесла, помогла мне преодолеть барьер, и мне удалось ненадолго вступить в контакт с регулятором». «Извини». «А ты, кстати, не знаешь, что случилось с Димой и Максимом в пещере у реки?» «Знаю». Дима выстрелами разрушил священную статую жителей темной страны, как они сами себя называют. И когда она обрушилась, то задавила насмерть их вожака, который хотел тебя сделать своей женой, царицей подземного мира. «А почему его сородичи не растерзали их на месте?» Они решили, что Дима — герой из их преданий. Это событие они расценили как знак, как осуществление предзнаменования. Ведь олицетворение их божества, статуя, убила их царя, и они решили, что настоящий их царь, признанный божествами, — это и есть Дима. Ничего себе история. Повторюсь, все произошедшее — не случайность. Они вынесли Диму и Максима на поверхность по его просьбе и теперь ждут возвращения. Возвращение? Да, но об этом позже. Я должна рассказать главное. Хорошо, я тебя слушаю, напряженно произнесла Лера. Вирус, который пришел в этом году, не такой, как все, что были раньше. Мне удалось узнать, что такое этот Мингуинь-судьба. Он в каком-то смысле разумен и управляем сущностью высшего порядка, призванной поменять наш мир, поставить каждого человека на чашу весов. Я очень взволнована, я никогда не встречалась ни с чем подобным. Продолжай. Но сначала ответь на вопрос. Дима в опасности? Все мы в опасности. Планета устала от нас, и пришло время выбора. Волны судьбы будут идти одна за другой. Вирус будет годами выбирать, кому из нас жить, а кому умереть, пока все не закончится. И каковы критерии отбора? Разве современная медицина не разработает вакцину? Вакцина сможет лишь затянуть неизбежное. Переболеет каждый. Но судьба дает возможность сделать выбор. Если впустить вирус с чистыми помыслами, подготовив свое сознание к переменам, то такой человек будет жить в новом мире. Если останется таким, как прежде, то умрет. В лучшем случае станет больным, и род его все равно выродится в короткое время. Кто-то должен помочь людям измениться. Мы, шаманы, должны объединиться по всему миру и взять на себя эту ношу. Ты нам будешь нужна. Валерия, в тебе есть особая сила. Нас ждут непростые времена, будет сломан привычный уклад, и людям нужно будет учиться жить по-новому. Но зажженный свет в их душах поможет им сделать это. Альтернативой будет лишь тьма и смерть. «Я сделаю все, что смогу», — ответила Валерия, и Галина молча ей улыбнулась. Настанет время, и придет новая весна необыкновенно свежая, дерзкая, прекрасная и душистая, вдыхая жизнь в уставший старый мир, в котором все станет совсем по-другому. Где умирает надежда, там возникает пустота. Леонардо да Винчи